Двенадцать. Следующий день начался точно так же, как и предыдущий, и повторился в точности до мелочей, но лишь за тем исключением, что к концу дня Юрий стал потихоньку приступать на больную ногу, а это был уже значительный прорыв. Дела шли как нельзя лучше, и такие успехи не замедлили сказаться на его дальнейшем поведении. Утро другого дня Юрий встретил уже на ногах, Правда, не обошлось без небольшой тросточки, на которую он опирался при ходьбе. Кресло ему больше не понадобилось, и Федор, недовольно бурча, быстро его разобрал. Зато сколько радости вызвало такое преображение Юрия у Людмилы. Она была готова пить и танцевать от счастья. И тут же ее прежние слегка траурные наряды были сброшены и заменены на небольшие праздничные одежды с веселыми расцветками и кружевами. Сразу чувствовалось, что в усадьбе поселилось долгожданное умиротворение, и этот день тоже пролетел, словно его и не бывало. Настолько все шло легко и гладко. Впрочем, следующий день был не менее скоротичным. Так в приятных беседах и благосклонном настроении незаметно пролетела целая неделя, Юрий совсем уже оправился от своего ранения, и теперь только трость в его руке напоминала о былом столкновении. Казалось бы, все замечательно: прежние неурядицы преодолены, настроение великолепное, погода прекрасная, солнышко светит, живи и радуйся. Но, увы, начало последующей недели ознаменовалось сильной грозой, в результате чего все вдруг вспомнили что на носу осень и пора переодеваться в соответствующие одежды. Вот тут-то и оказалось, что у Юрия таковой просто нет. Ведь он предполагал давно уже быть в первопрестольной и спокойно проживать в своей квартирке, а тут негаданно задержался. Да уж не задача, но она легко поправима. И ты мне что хочешь, говори, но только я тебя слушать не стану. И сама куплю тебе новую одежду, включая сапоги и шляпу. Хватит в отцовских обносках ходить. Я тебя так одену, что другие только рты пораскрывают». Как обычно, тоном нетерпящим возражений категорично заявила Людмила и засобиралась в город за покупками. «Ох, какая! Я тебе даже слова не успел сказать, как ты все уже решила. Впрочем, тебе видней». — В одеждах ты лучше меня разбираешься, делай, как находишь нужным. Но только учти, что размеры у меня вскоре могут резко возрасти, ведь ты кормишь меня, словно кабанчика на убой. В свойственной ему манере привычно пошутил Юрий над Людмилой. — Ах ты мой милый шутник! Я просто поражаюсь, как тебя тогда пригласили играть в трагедию. Да ты от природы призван веселить людей, а не пугать их трагическими монологами. Тут же смешливо откликнулась она. — О, сударыня, я польщен вашей высокой оценкой моих скромных талантов! — задорно подтрунил Юрий. — Ну, смею заметить, миледи, покорил-то я вас в образе злодея, а не шута. Театрально взмахнув рукой, добавил он, чем только еще больше рассмешил Людмилу. — Ах ты мой хромой злодей! Ну и разошелся. Гляди, как бы со стула не свалился. Весело съерничала она, но уже серьезно добавила. В общем, так. Слушай меня внимательно. Завтра с утра я с Федором уезжаю в город за покупками. Возьму твои старые вещи, чтоб снять с них мерку. Ты пока походишь в этом камзоле и сапогах, они тебе в самую пору. И, кстати, даже идут. Ты в них на моего отца очень похож, такой же высокий, худой и седой. Одним словом, я уезжаю, а ты остаешься за хозяина. И вполне возможно, за один день я не управлюсь. Одежда дело хлопотное, требует тщательного подбора. Пока все перемеришь, день пройдет, а ночью я обратно не поеду. Останусь у знакомых, переночую, а заодно и про тебя расскажу. Чуть разрумянившись, заявила Людмила. — А, ну, конечно, это обязательно. Как же про меня не рассказать-то? — Для вас, милых болтушек, это первое дело. — Знаю я про такие посиделки, — рассмеялся Юрий. — Ну, все-то ты знаешь. А я ведь, между прочим, для тебя стараюсь. Уже раз ты собрался в Первопрестольную вернуться, так вернешься туда, как полагается, не старым бородатым шутом, а убеленным сединами талантливым трагиком и опрятным хозяином собственного жилья. И чтоб встретили тебя с почетом и уважением, а не с брезгливостью и отторжением. Думаю, ты заслужил для себя уважительного отношения. Так что сиди и помалкивай, А завтра отдыхай до хозяйничей, сил набирайся. Поешь фруктов, подкрепись. Вон полный сад яблок, только успевай есть. И ни о чем плохом не думай. Все твои печали позади, теперь ты со мной. И уж я позабочусь о тебе. Ласково подвела итог разговора Людмила, и, нежно погладив Юрия по его седой шевелюре, вновь взялась за сборы. Юрий от удовольствия вжался в кресло и продолжил наблюдать, как ловко и проворно собирается эта очаровательная и вдруг ставшая ему такой дорогой молодая женщина.